Глава четвертая Переезд на север Италии. Ломбардия, плывущая в неге холмов В божественном опылении струящегося света. Славный мой сеньор! После того, как я достаточно видел и наблюдал опыты тех, кто считается мастерами и создателями боевых приборов, и нашел, что их изобретения в области применения этих приборов ни в чем не отличаются от того, что находится во всеобщем употреблении, я попытаюсь, не нанося ущерба никому, быть полезным вашей светлости». Раскрываю перед вами свои секреты и выражаю готовность, как только вы того пожелаете, в подходящий срок осуществить то, что в коротких словах частью изложено ниже. Первое. «Я умею делать мосты». Очень легкие, прочные, легко переносимые, с которыми можно преследовать неприятеля или отступать перед неприятелем, а также и другие, подвижные, без труда устанавливаемые и снимаемые. Знаю также способы сжигать и уничтожать мосты. Далее по пунктам. Автор этих строк скрупулезно перечисляет светлейшему герцогу Лодовика Сфорца по прозвищу Моро все свои фантастические умения на поприще войны и уничтожение сил врага. Он знает, как при осаде спускать воду из рвов, перебрасывать мосты, как разрушить любую крепость, как отливать пушки, заряжать их мелкими камнями, чтобы они действовали подобно граду, как бесшумно делать подкопы и извилистые подземные ходы даже под реками или рвами, как соорудить закрытые колесницы, которые, врываясь в ряды врагов, сокрушат их строй, как делать бомбарды, мортиры, огнеметные орудия очень красивой формы и целесообразного устройства, а там, где неприменимы пушки, он предлагает сделать катапульты, манганы, стрелометы и бесконечное количество разнообразных наступательных приспособлений». А в случае, если военные действия происходят на море, он предлагает много всяких изобретений, чрезвычайно действенных, при атаке и при защите. И когда сей отменно кровожадный и убийственно деловитый список становится слишком длинен и невыносим, а вернее, просто исчерпывается, в самом конце письма Он добавляет мимоходом, а также, как живописец, могу не хуже всякого другого выполнить какой угодно заказ. Все утро, пока добирались из Милана в Стрезу, в городок на Лагомаджоре, живописец объяснял мне, что такое знаменитое сфумато, то, что привнес в искусство таинственный и ужасный Леонардо да Винчи гений изобретательства смертоносных орудий и создания божественных холстов. Это когда свет и тень, двигаясь навстречу друг другу, окутывают предметы светящейся дымкой, погружают в некий световоздушный коктейль. «Погоди, ставь сумку на чемодан, я покачу. Крикни этому Мудили в форме, а то он сейчас даст свисток к отправке». «Так что это сфумато? На что оно повлияло?» «Мы уже сидим в поезде, но в окне еще тянутся пригороды Милана». Сильно повлияло на венецианскую и ломбардскую живопись, и из этого вырос, например, Караваджо со своим более брутальным и более конкретным пониманием среды. «Пошли тоннели». Глухой обморок тьмы и всплеск солнца на выходе, как удар в диафрагму. Вместе со светом возникают картины, и две-три секунды плывут перед моргающими глазами до нового оглушения тьмой. Но и во тьме на сетчатке еще тает собор с колокольней, в хороводе черепичных крыш и террас, в изобильной зелени садов фиолетовый клок Бугенвилеи, обернутый вокруг белой колонны, и плоская бледная синь озерной воды в окружении гор, как лезвие сабли на дне оврага. Пока мы ныряли и выныривали вместе с поездом из тоннелей, глотая порции световоздушного коктейля, что разлит над северными озерами, я вспоминала мое прошлогоднее первое появление в этих краях. Как всегда, это были несколько дней, украденных на пересадке из Москвы в Израиль очередная синкопа во времени, блаженный побег, рывок в сторону. Мой самолет приземлился в Мальпензе под вечер, и в глубоких сумерках я вышла через ворота номер 4, где должен был стоять автобус на Стрезу. Тщательный пошаговый маршрут был записан под диктовку подруги. Она прилетела с утра и ждала меня в заранее снятом пансионе. Вместо автобуса под навесом застыла темная изнутри маршрутка. Минуты бежали, никаким автобусом и не пахло, маршрутка оставалась безвидна и пуста. Наконец, откуда-то вверткий поджарый, как уличная шпана, возник пожилой итальянец, окинул меня придирчивым взглядом, спросил, заказано ли для меня место, то есть должен был спросить именно это. Я, профессия такая, воссоздаю смысл диалога по двум-трем знакомым словам, как археолог воссоздает облик амфоры по черепку подобострастно подтвердила, что заказано. «Принутата! принотата Он открыл дверцу, я взобралась на сиденье рядом. Из-за отсутствием других пассажиров мы сразу поехали. Он вез меня по темному шоссе, как рыбак тащит в сети за лодкой одинокую рыбину. И мне оставалось лишь гадать, во сколько обойдется это индивидуальное эх прокачу. Минут через сорок заливистой дороги в теплой влажной тьме он въехал на улицу приозерного городка и остановился в воротах виллы, которая находилась, судя по зарослям, поизящной, обернутой в мраморной складке статуе со скорбно заломленными руками по круглоголовым желтым фонарям в парке. Мы вышли. И я приняла свой чемодан, затаённым ужасом осведомившись о цене. Он не понимал по-английски. Все повторял «очо, очо», потеряв терпение, показал на пальцах. Я не поверила своим глазам. «Восемь евро! Всего за восемь евро мне подарили персональную, виртуозно исполненную дорогу на благословенное озеро» которая, впрочем, пребывала сейчас надежно запертым в темноту. Где-то в парке ровным басом жужжал фонтан. Парадные двери виллы были отворены, и тотчас по высоким ступеням ко мне сбежал, улыбаясь немолодой господин в очках, за стеклами которых даже сейчас в темноте угадывался ироничный прищур внимательных глаз. Из холла на мрамор фасадной лестницы выплеснулся праздничный свет, заезжий дами из зеленого фазана в мозаичном полу, небрежно задрал подол туники полуобнаженной статуи и мимоходом вылепил несколько крупных блестящих листьев фикусового покроя между двумя амфорами в углу. Немолодой господин оказался хозяином. Несмотря на почтенную профессорскую внешность, он не гнушался подносить дамам саквояжи, раскладывать по корзинкам булочки для завтрака и стоять за стойкой портье. «Синьоре», — так почему-то звала его подруга, Она приезжала сюда много лет. Подхватил мой чемодан, и через мгновение я уже целовалась с ней. Битый час она волновалась в холле, уверенная, что я не сумею толково воспользоваться орядненной нитью ее подробного маршрута и сгину сиротой в дебрях итальянской ночи. Сама наша комната была обычной гостиничной кельей, но с огромным балконом, нависающим над парком и фонтаном, а над самим балконом, щедрым черным шатром, нависали кроны двух старых пиней. Ночью они жаловались на судьбу монотонным скрипом, фонтан жужжал, и огни городков-деревень на дальнем берегу Лагомаджоры пульсировали ажурной желто-голубой сетью, наброшенной на склоны гор. Мы сидели на балконе в пластиковых креслах и, потягивая полусухое вино среди оперной красоты сентябрьской ночи, обсуждали дороговизну здешних отелей и пансионов. Нет! — решительно заявила моя подруга. Я помню, как ночевала в крепостной стене в Сан-Джиминьяно. Ушлые хозяева устроили общагу из этой крошечной пяди, выдолбили скорлупу ореха, буквально. Я ночевала там еще с тремя студентами из Сенегала и с тех пор решила больше на гостиницах не экономить. Как говорил в детстве мой младший брат, «Очень вкусно, больше не хочу». Она гасила окурок в стеклянной пепельнице, закуривала следующую сигарету и вспоминала, как в юности бедной студенткой впервые выехала за границу в Рим с подругой, такой же бедной студенткой, как и она. Они сняли по объявлению комнату в обшарпанном доме в привокзальном районе в квартире на пятом этаже в многодетной семье. С трудом втащили наверх чемоданы, И первым, кого увидели, был хозяин. Он лежал в общей комнате на диване, в носках и читал газету. На правом носке была дырка, в которой шевелился большой палец. И все десять ночей девушки спали валетом на колченогом топчине, в кухне дым стоял карамыслом, в баке варилось белье, посуда в раковине гремела... Хозяйка орала на детей, хозяин читал газету. Большой палец правой ноги блаженно шевелился в дырке. И мы были счастливы Римом, продолжала она задумчивым смешком. А лет через десять я захотела показать мужу тот дом. В квартиру заходить и не думала, считала, что все там переменилось. Семья, скорее всего, съехала, дети выросли, но... Как-то само собой получилось, поднялись мы на пятый этаж, постучали. Постаревшая, но бодрая сеньора открыла нам дверь, дым стоял коромыслом, гремела посуда, внуки орали, в общей комнате на диване хозяин читал газету, не изменился ни на йоту, в дырке на правом носке лениво шевелился большой палец. Проснувшись и выйдя на балконище, я увидела в сиянии жемчужного утра высокие кучерявые горы над неподвижно огромной водой. В дымчатом сфумато были разбросаны по глади озера щедрые хлеба-предложения, изолабелла, увенчанный дворцом и парком, стриженные деревья. Позлощенные статуи на колоннах, плоский изоло пескатори, рыбачий остров, с одинокой межчерепичной чешуи крыш колокольней и дальней, весь клубнево-зеленый изоломадры. В гостиной внизу уже было накрыто к завтраку, Хозяин сам разносил кофейники с горячим кофе, камин с огромным зеркалом в тяжелой пообитой на углах бронзовой раме с утра не топили в виду теплой и ясной погоды. Сеньоры, вот карта. Сказала моя подруга, решительно настроенная вести нас сегодня на гору Сакрамонте. Она отодвинула чашку и расстелила на углу стола карту района. «Покажите, прошу вас, не кратчайшую дорогу, а самую спокойную. Вы же понимаете, женщина в моем возрасте, за рулем, мадам». «Зачем вы так говорите?» — укоризненно протянул сеньоре за стеклами очков. Спокойный ироничный взгляд. «Женщина за рулем! В любом возрасте это катастрофа!» И вот сейчас, в захлебы немедленно я обрушиваю на своего художника все эти дары, припасенные мною с прошлого года. Первым делом садимся на паром, медлительно обходящий все острова один за другим. Вот он, Изолабелла, прекрасный остров, остановка номер один. Знаменитые белые павлины дворца герцога Барамейского на Изолабелла, как опытные халтурщики, Работают каждый на своей площадке. Один разгуливает по зеленому газону, волоча неимоверно длинный. Кружевной невестин шлейф хвоста, пунктирно поворачивая на сине-зеленой амфоре тела точенную головку с ажурной короной и невозмутимо выпуклыми розовыми глазами представителей дома Габсбургов. Второй сидит на каменном сером парапете рядом с замшелой и замшевой амфорой, являя законченную композицию для миниатюриста. Оба бездельника принимаются из тошного пить, как только заметят, что внимание публики ослабевает. Красота парка, старых ваз, статуй, фонтанов и клумб такова, что почти у каждого вызывает одну реакцию, а не менее. Неискушенный в парковой архитектуре турист не может взять в толк, что заставляет его битые полчаса топтаться на площадке, с которой открывается ошеломительный вид. Террасами к воде сбегают цветники, на полукружьях лестниц ритмично расставлены вазы на парапетах, деревья собраны в группки или стоят поодаль в разброд, как фольклорный ансамбль на отдыхе. На самом деле, это все тоже безупречные пропорции и великолепное чувство ритма в построении любого пространства обитания человека, будь то парковый комплекс с барочным дворцом или затрапезный бар на задворках рыбачьего острова. То, чем в совершенстве владели итальянские садовники, архитекторы, художники и скульпторы, то, что с рождения, подозреваю я, заложено в каждом уроженце этой земли. Спустя несколько дней обилие красоты и благородных пропорций в дешней природе и архитектуре не то, чтобы утомляет, но приучает глаз к изысканию избранных мест из этого диалога Всевышнего с Италией. И озеро Орта с городком на берегу и монастырем Орешком посреди воды такое вот избранное место. Городок Орто-Сан-Джулио весь слеплен из продольных и плоских, как блины, сланцевых черно-серых камней, как будто не строился он, а напластовывался из местной породы. Глубокие средневековые улицы прорезают гору, как морщины лицо рудокопа, и сползаются к маленькой замечательных пропорций площади и ресторану у самой воды. В ресторане мы пообедали, созерцая игрушку островок и поджидая катер, который отвез бы нас к монастырю. А на одной из крутых в гору улиц наткнулись на очередного Франциска Осиского. Все те же воздетые худые руки, спутанные космы, истощенные аскезой бронзовое лицо. Старинный монастырь молчальников-бенедиктинцев, собственно, и занимает весь островок. Посетителям предлагается осмотр самой церкви, несколько сумрачной изнутри, со старыми полустертыми фресками и короткая прогулка вокруг монастыря по единственной открытой пешеходам улочке. Повсюду, на этом куцам, но познавательном маршруте, вас подкарауливают назидательные таблички, воспевающие, если уместно так выразиться, именно здесь, безмолвие. В молчании небес я обрел свое счастье. В тишине лесов я взывал к Тебе, Господи, и возрадовался в этом духе, столь же обнадеживающе, и, боюсь, столь же безнадежная. На одном из поворотов нашей поучительной прогулки я подняла голову и встретилась взглядом с пожилой монахиней в высоком окне одного из монастырских зданий. Очень симпатичная, с круглым опрятным лицом, она стояла, подняв руки, видимо, собиралась прикрыть ставни. Я махнула ей и крикнула радостная «Бонжорно!» на которой она не могла ответить, лишь глазами улыбнулась, очень белой рукой потянув на себя тяжелый черный ставень. Из-за пасмурного неба в этот день весь остров с монастырем, монахинями в черно-белых одеждах, с белыми лебедями на воде вокруг мокрого деревянного причала остался в памяти таким вот приглушенным, размытым как на старой открытке. С высоты горы Сакрамонте монастырь на глади озера казался ракушкой на ладони и походил на макет, удивительно сочетаясь с группами деревянных крашеных скульптур в многочисленных часовнях Святой горы. Скульптуры прославляли поэтапно всю жизнь того же святого Франциска, который посреди всей этой немыслимой красоты упорно призывал отказаться от мирских благ и любого имущества. Признаться, его проповедь была мне глубоко чужда. Я человек вещный, с детства осязательно восторженно принимаю мир человечества создающего. Наверное, поэтому, быстро и вежливо осмотрев все часовни святой горы, долго стояла на вершине, любуясь островом-монастырем и, главное, той высотой, где сходилась дымка небесная с дымкой озерной, водяной, сливаясь с туманными парами зеленых гор вокруг озера Орта.